Критерий – это то, что нужно. Впрочем, возможно, нам следует узнать тот критерий, который поможет своевременно выявлять и диагностировать наши собственные ошибки. Есть ли он? Ответ на этот вопрос прозвучит парадоксально. И есть, и нет. Его нет до тех пор, пока мы не определились с целью своего действия. То есть до тех пор, пока мы не понимаем, или лучше сказать, не отдаем себе отчета в том, чего мы хотим добиться и зачем что-то делаем. А как только такая определенность появляется, в таком критерии уже, как правило, нет никакой необходимости. Беда в том, что очень часто мы всячески стараемся оттянуть, отдалить, а то и вовсе снять с повестки дня этот принципиальный вопрос. Причем, чем он принципиальнее, чем важнее то дело, которое мы делаем, те отношения, которые мы создаем, тем дольше и мучительнее мы тянем с таким ответом. Мы ввязываемся в то или иное дело, в те или иные отношения и стараемся как можно дольше не рассказывать себе, зачем мы это делаем. Ведь если рассказать, то может оказаться, что дело, в которое мы ввязались, совершенно не подходит для наших целей, а отношения, которые мы завязали, не могут дать желаемого результата. И это станет понятно, как только мы об этом себя спросим. Но именно этого мы и боимся – спросить. В нас живет патологическая лживость в отношении самих себя. Мы лжем себе, чтобы не признавать свои ошибки. Мы лжем, чтобы не менять однажды избранного курса. Мы лжем себе, чтобы не услышать собственных сомнений и своего же здравого смысла. Мы лжем себе, только бы не узнать, что мы сами думаем иначе. Впрочем, можно сказать и проще, с чего, собственно, мы и начали. Мы ужасно боимся признавать собственные ошибки и готовы идти ради сохранения их и н к о г н и т а на все тяжкие. Лгать самим себе и бояться – это у нас в крови. И тяжелее этой ошибки, в том смысле, в котором мы сейчас об этом говорим, нельзя и придумать. Сноска. Об этом, как об иллюзии опасности, я писал в книге «Самые дорогие иллюзии. 21 правдивый ответ. Как изменить отношение к жизни?» В особенности люди боятся, что им не повезет. Это, конечно, самый забавный из всех возможных страхов, потому что нельзя бояться того, что является случайностью, А везение или невезение – это по определению вещи случайные. Но здесь дело даже в другом. Нам не может не п о в е с т и если мы делаем то, что соответствует нашему внутреннему истинному желанию. Если человек, человек цельный, понимает, что для него важно и на что именно он тратит свои силы, то что бы он ни делал, чем бы он ни занимался и как бы ни б р о с а л а его жизнь, он двигается к своей цели. Разумеется, речь не идет о каких-то жестко определенных целях. Например, я не имею в виду желание человека заработать 10 миллионов. Речь идет, в данном финансовом контексте, например, о том, чтобы быть состоятельным человеком. Если он так ставит перед собой задачу, если это ему действительно нужно, то он обязательно достигнет желаемого, хотя, возможно, совсем не тем путем и не тем способом, который грезился ему сначала. Последние, то есть представлявшиеся ему прежде подходящими пути обогащения, возможно, и не принесут ему финансового благополучия. Но если он стремится просто к этому благополучию, он, безусловно, среагирует на какое-то другое предложение, которое выдаст ему отщедрот своих ж и з н ь Впрочем, если человека интересует какое-то определенное дело, например, ядерная физика, а вот доходы, семейный бюджет и количество нулей на счете в банке его не слишком заботят, то он обязательно добьется многого на этой ядерно-физической стезе. Правда, доходы его, возможно, будут и ограничены, но ведь он такой цели перед собой и не ставил. В противном случае он должен был быть готов пожертвовать своей карьерой физикоядерщика. И если она не приносит ему желаемого дохода, и это его мучит, разумеется, было бы правильно оставить эту деятельность и заняться чем-то иным. Иными словами, необходимо точно определять свою цель, чего именно ты хочешь достичь, и двигаться к этой цели по любой из тех дорог, которая на данный момент времени тому благоприятствует. Спросите у любого хорошего топ-менеджера, человека, чья цель, как правило, это хороший доход. Какая ему разница, чем руководить или что продавать? И он вам ответит, что для него нет никакой разницы – колбаса, водка, холодильники или медные трубы. Главное, чтобы оборот соответствовал. А спросите у любого ученого, который души не чает в своей науке, важно ли ему, где именно он будет ее двигать – в той стране или в другой, в том институте или в этом, при условии, что для этого будут созданы все возможности. И он ответит, что все это не имеет для него никакого значения. Главное, чтобы дали возможность работать. Впрочем, критерий ошибки все-таки есть. И срабатывает он в том случае, если ты не испытываешь удовольствия от того, что ты делаешь. Если тебя не радуют твои поступки. Если, д е л а е ш ь что-то, ты не чувствуешь перед собой блеска заветной цели, или же она хоть и блестит, но не притягивает. Наконец, если ты маешься сомнениями и трепещешь от страха, ты уже допускаешь ошибку. даже если все, что ты делаешь, в принципе правильно. Когда этих «если» набирается достаточно, то раздумывать больше не о чем. Можно бросать это дело и переходить к чему-то другому.